Глава 8 Смоленск, сентябрь 1941 года Потихоньку подобравшись к сараю и шепотом позвав раненого красноармейца, старик внезапно услышал над самым ухом чужой голос, вздрогнул и отшатнулся. К страху за жизнь Ивана Сермягина добавилась растерянность. «Кто тут?» Снова послышался шепот незнакомца. «Местный?» «Местный. Живу в этом доме». Отец Эларион показал в сторону своего домишки. И сразу понял свою оплошность. В кромешной тьме жестов никто не увидит. «Это на тебя немцы облаву устроили?» «На меня». Попался я им случайно на глаза в трех кварталах отсюда. «Что ж ты, мил человек, бродишь по городу в недобрый час?» Семью свою искал. «Семью?» Из темноты послышался тяжелый вздох. «Кони мои испугались бомбежки и понесли кибитку. С тех пор не видел своих близких». «Кибитку? Ты не как Стабора». «Стабора? Цыган». Немного подумав, священник сказал. «Ладно, подожди меня здесь». Сейчас в дом пойдем, там все расскажешь. Нащупав деревянную дверь, он заглянул в сарай. — Иван, спишь? — Нет, — отец Ларион. Собаки разбудили. — Что там? — Облава была. Полицаи с немцами по домам ходили. Теперь тихо, ушли все. — Вот же крысы поганые. — Как твоя нога? — Ноет помаленьку а сам я что-то ослаб и в жар бросает. — Ну-ка. Старик вошел внутрь, нащупал плечо солдата и приложил ладонь к его лбу. — Да, милок, жар у тебя начинается. — Ну-ка, укройся. Скинув с себя зипун, накрыл им Сермягина. — Лежи смирно, попробуй уснуть, а я приготовлю лечебный отвар и вернусь. Опасаясь продолжения облавы, священник зажег лампу не в передней, а в небольших сенцах перед выходом на задний двор. Здесь имелось лишь одно окошко под потолком, глядевшее в густую листву золотого ранета. Слабый свет лампы с улицы заметить было невозможно. Он усадил цыгана на дальний край скамьи, стоящий вдоль синей под оконцем, снял с натянутой бичевки высохшей пучки осиновых и березовых почек. «Велика ли твоя семья, Яков?» «Жена и две дочки. Четырех и шести лет. Совсем малые. И куда же понесли кони твою кибитку?» «В сторону города. Табор стоял между железной дорогой и лесом. Это я помню. Видел я ваше поселение», — кивнул старик, разжигая примус. «Не встречал я твою семью и ничего о ней не слышал. Но ты не отчаивайся. Завтра же пройду по улице и осторожно выспрошу соседей. Вдруг кто видел или что-то знает?» «А если вас немцы заметят?» — прошептал цыган. «Что ж с того? Разве новая власть повелела всем сидеть по домам? А как же работа? Как же другие надобности?» «И то верно». На ближнем краю скамьи мерцал огонек керосиновой лампы, а рядом в большой алюминиевой кружке закипала вода. Приготовив отвар, отец Илларион встал у двери и посмотрел на Якова. Вид у того был жалкий. Перепачканная одежда, босые ноги, взлохмаченные волосы. И обескураженное потерянное лицо. Ему было хорошо за тридцать. Чуть выше среднего роста, широкоплечий, с с открытым лицом и выразительными карими глазами. И еще он сильно волновался. Это было заметно по его рукам, беспрестанно скользящим то по коленям, то по краю скамейки. «Если бы я не приказал ему сесть, он сейчас шарахался бы из угла в угол», подумал старик. «А там у вас солдат прячется?» мотнул кудрями цыган в сторону сарая. «Солдат?» Ранение получил в ногу, не смог дальше идти. Вот я его и спрятал. Вода в кружке закипела. Отец Иларион размял в ладонях и бросил в кипяток почки, добавил липового цвета. Снял кружку с огня, накрыл крышкой и укутал в чистую тряпицу. — Теперь надо бы на полчаса подождать, — проговорил он, и вдруг встрепенулся. — Яков, а ведь ты, верно, голоден? — Есть немного, — признался тот. — Погоди. Вернувшись из передней, отец Эларион протянул ему ломоть хлеба и кружку молока. — Спасибо, — кивнул ночной гость и принялся жадно есть. — А где же ты прятался? — спросил старик, выскабливая с донышка глиняного горшка остатки меда. — Я почти весь город обижал. Нигде не нашел ни семьи, ни следов кибитки. — Решил? — Останусь и буду искать дальше. Засел во овражке, у дороги. Днем отсиживался в зарослях, вечерами выходил на поиски. А вчера случайно нарвался на немецкий патруль. Послушай, старик присел рядом. Но ведь твои близкие могли покинуть город? Очень на это надеюсь. Но я должен точно знать, что здесь их нет. Да, пожалуй, ты прав. Собранного в горшочке меда оказалось мало, на кончике деревянной ложки. Тем не менее, священник тщательно размешал его в во отваре. Вот что, Яков, в доме на ночь лучше не оставаться. Немец, как видишь, повсюду шастает. Бери лампу, пошли в сарай. Покинув сене, они направились по едва заметной тропинке к сараю. Впереди, придерживая крышку, отец Илларион нес отвар. Сзади, подсвечивая ему дорогу, осторожно вышагивал цыган. Открыв дверь, старик обнаружил сермягина, на сидящем у стены. Закутавшись в зипу на телогрейку, он дрожал. — Совсем худо. Старик поставил кружку на землю. — К-к-к-к-колотит. — Пей. Я пока рану посмотрю. — Вот, познакомьтесь. Цыган протиснулся в дверной проем. — Яков я. — Чернов ай я и и и и Иван Сермягин. Будем знакомы. Обустроив в сарае второе спальное место из нескольких пучков соломы, отец Илларион распорядился. — Сидите, сыны мои, тихо, до самого утра. Через час я наведаюсь сам, принесу провизию. — Ты, Яков, проследи за состоянием Ивана. Если совсем станет худо, подберись к моему окну и стукни дважды. На том и расстались. Спал старик этой ночью плохо. Ворочился, часто просыпался, прислушивался. А если сон не шел вовсе, то лежал и раздумывал, как поступить дальше. Подумать было над чем. он, конечно, жалел и намеревался расспросить, а цыганской кибитки не только у ближайших соседей. Однако по-настоящему приходилось переживать за Ивана, рана которого почему-то начала воспаляться. Вчера поздним вечером отец Илларион снял повязку с ноги Сермягина и под слабым светом керосиновой лампы осмотрел рану. Она ему не понравилась. Может, соль утеряла свои свойства? Или раствор получился слабым, — размышлял он, глядя в темный потолок. Других причин Ларион не видел. Ибо сколько служил при Смоленском храме, столько же пользовал данный метод. Хворь всегда отступала, а тут... Очнувшись, утром увидел за окном дневной свет и ужаснулся. Не проспал ли? Нет, солнце едва вставало над городом. Вокруг еще было тихо. Лишь на соседних улицах петухи оповещали хозяев о начале нового дня. Ополоснув лицо и одевшись, священник встал перед иконой, помолился и отправился к столу, в недрах которого хранилась вся его провизия. Спустя минуту он подошел к сараю, держа в руке миску с десятком куриных яиц. Тихонько приоткрыв дверь, он увидел сидевшего у деревянной стены цыгана. Рубахи на нем не было. Ею он аккуратно накрыл спящего Сермягина. Сам Яков тоже спал, положив голову на согнутые колени. Дверь сарая предательски скрипнула. Цыган тотчас поднял голову и пару секунд ошалело глядел по сторонам. Вспомнив события минувшей ночи, улыбнулся. «Доброе утро, отец Элларион!» Вот и кончилась эта страшная ночь. «Плохо спал?» Провалился несколько раз, но больше слушал, дозаваний присматривал. «Как он?» илларион подал цыгану миску с яйцами. Его долго бил озноб, потом он затих и уснул. Видать, отвар подействовал. «Надо бы поглядеть, что с Да пускай поспит. Проснется, я вас потихоньку кликну. Нет, сын мой!» «Надобно знать, что дальше делать с раной. Приподними-ка его ногу». Яков осторожно поднял искалеченную конечность Сермягина, а старик аккуратно размотал повязку. «Плохо дело», — заключил он. «Нарывает?» «Да, воспаляется. Вчера только чуть краснотой отдавала, а сегодня, гляди, как припухла и побагровела. Отец Эларион». А не обратиться ли нам к русскому доктору? Ведь наверняка в Смоленске остались доктора. Не знаю. Возможно, кто-то и остался. Но я про таких не ведаю. Был тут недоречий госпиталь. Часть врачей съехались тяжелыми, а тех, кто остался, немцы постреляли. Всех до одного. Цыган покачал головой и промолчал. Старик засобирался. Пусть спит. Ему сейчас селенки беречь надо. А я пройдусь по соседям, пока немец в кровать хнежется Аккуратно поспрошаю про твою семью. Заодно раздобуду соли. Вернусь, сделаем Ивану новую повязку. Утро выдалось солнечным и ясным, предвещая который уже по счету жаркий и невозможно душный день. Но пока еще в городе хозяйничал легкий прохладный ветерок, и отец Илларион бодро шагал по родной улочке в сторону храма, стараясь ни движением, ни выражением лица не выдать большой и сокровенной тайны, которую доверил ему Господь Бог. Старик ходил этой дорогой долгие годы, и поэтому любому повстречавшемуся на пути знакомцу и в голову бы не пришло спрашивать, куда и зачем он спешит ранним утром. Первым поприветствовал Иллариона дед Семен, живший по соседству. Священник поздоровался в ответ. Дед тоже отсиживался все эти дни дома, поэтому больше спрашивал, чем рассказывал. Бабка Агафья, как всегда, сидела на скамейке у палисадника и, опираясь натруженными руками на палку, глядела перед собой. Заметив отца Иллариона, начала креститься, шептать молитву и даже порывалась встать. Старик упредил ее жестом, Подошел и поздоровался сам. Несмотря на почтенный возраст, Агафья пребывала в здравом уме. Разве что слышала плохо. Но и она ничего не знала о поставшемся в городе населении. — Грушу вчера видала, — безрадостно доложила она. — Прошел в черной одежде и с ружом на плече. Даже не поглядел в мою сторону. Ирод! Старик не стал распалять ее своими впечатлениями о Григории. Вместо этого перевел разговор в другое русло. — Соли у тебя, Агафья Никоноровна, не найдется. — Соли? — переспросила она. «Да, — Да-да, соли. Мне немного, пару кусков. Сейчас — Сейчас! Она кряхтя поднялась со скамейки и направилась в дом. Спустя минут пять вынесла в трепицы два куска средних размеров. «Благодарствуйте, Агафья Никаноровна», — поклонился ей отец Илларион и отправился дальше. Улочка плавно подвернула направо. Вдали показались купола храма. Неожиданно на пути священника замаячили две мужские фигуры. Илрион замедлил шаг и прищурил под слеповатые глаза. «Немцы», — предположил он, — распознав незнакомую военную форму черного цвета. Не желая попадаться им на глаза, старик метнулся в сторону и присел на заваленку дома Ильиных. Хозяева успели эвакуироваться из осажденного Смоленска, забрав с собой детей и минимум необходимых вещей. Именно возле этого дома вчерашним вечером отец Илларион повстречал Григория Грошева, тащившего на спине огромный узел с похищенным имуществом. От быстрой ходьбы он запыхался. Приводя в порядок дыхание, невольно вспомнил последние встречи с Грошевым. Здесь, у дома Ильяных, и поздней ночью на собственном крыльце. Не к добру это. Повернув голову на стук шагов, Иларион обомлел. Из-за полисадника вышли полицаи с винтовками за плечами. Одним из них был Грошев. Заметив священника, полицай тоже удивился. «Опять ты! Чего смотришь? Да, немецкая форма у меня. Удивлен? Так Смоленск завсегда немцев привечал. Разве не так?» «Смотря каких немцев!» — спокойно возразил старик. Смоляне любили и уважали губернатор барона фон Аша, Родители декабриста Пестеля, доктора Франца Валя, — А этих, — священник кивнул на запад, — никто сюда не звал. — Каких таких? Этих? И кто такой доктор Валь? — недовольно спросил Грошев. Не желая спорить со священником, он выплюнул окурок и хитро прищурился. — Следишь, что ли, за мной? — Не говори глупости, Григорий, — спокойно ответил старик. — Я своими делами занят. А ты ступай своей дорогой. А какие дела нынче в церкви? Прихожане в любые времена нуждаются в слове Божьем, а уж в лихолетии у священников завсегда хватало забот. Сам верно смекаешь, кому молебен требуется, кому поставить свечку, кому панихиду, а кому церковное поминовение. Грошев понял намек на прокатившуюся по городу волну расстрелов и мгновенно перестал улыбаться. Лицо его сделалось злым, надменным. Нависнув огромным телом над щедушным стариком, он процедил. «Мой тебе совет, поп, не попадайся мне больше на глаза, иначе что же будет?» «Договаривай, коли взялся грозить», — не отводя взгляда, ответил старик. Иначе станется как с теми, что лежат во вражке, супротив твоего храма. Смачно плюнув на рясу священника, Григорий развернулся и размашисто зашагал к дожидавшемуся на дороге сослуживцу. Старик сорвал листок с куста сирени, тяжело поднялся, оттирая плевок, зло проговорил. Вот негодяй! Такой же мерзкий человек! Прости меня, Боже, за сквернословие! Как земля таких носит?» По мере удаления от дома Ильиных шаг его ускорялся и делался шире. И в висках молотило, в голове звучал голос проклятого Грошева. «Стань, как с теми, что лежат во вражке супротив храма!» «Москва!» Август 1945 года. Телефон не работает. Стучать в окно или кричать в форточку бесполезно. Место здесь глухое, вряд ли кто услышит. Тянуть время и надеяться на возвращение старшей сестры-хозяйки тоже бесполезно. Анастасия Никоноровна человек хватки, деловой и вечно занятой. Свой рабочий кабинет может нагрянуть лишь под вечер. А дверь в ее кабинет хлипкая. «Одно усилие и готово», — так рассуждала Валентина, стоя под деревянной дверью, занесенным для удара куском старой водопроводной трубы. «Снаружи уже дважды постучали. Первый раз робко и тихо, второй раз сильнее. Надо открыть. Нечего тянуть. Открыть, сразу же ударить плешивого типа и вырваться наружу», — решила она, потянувшись одной рукой, к торчащему из замочной скважины ключу. Быстро повернув его, женщина дернула за ручку и приготовилась защищаться. Тяжелый кусок металлической трубы уже двинулся в направлении расширявшейся щели между дверью и косяком. Внезапно она остановилась. За порогом стоял совсем другой человек, внешне не имевший ничего общего с плешивым пациентом из травмы. «Кто вы?» — спросила она, севшим от страха и волнения голосом. «Простите, вы Валентина?» — улыбнулся незнакомец и сделал шаг вперед. «Не приближайтесь!» — снова занесла она над головой свое орудие. «Да я, собственно... Вот!» Молодой человек вынул из кармана широких брюк красное удостоверение и, развернув, показал его женщине. «Московский уголовный розыск, Константин Ким, лейтенант!» — прочитала она и протяжно, выдохнув, будто сбрасывая с плеч тяжелейший груз, плюхнулась на стул. «Вся наша группа была на вашей свадьбе 4 августа», пояснил сыщик. «А сегодня я приехал в вашу клинику проверить журналы обращений за медицинской помощью. Иду по аллее, гляжу, выбежите Я вас сразу узнал, вот зашел поздороваться». «Константин», — прервала она его, — «он где-то здесь». «Кто?» — не понял Ким. Тот, кого вы ищете по всем московским клиникам. Пришивый тип с порезанной ладонью? Да, три минуты назад он был на повторном приеме в травме. Я узнала его и хотела сообщить вам по телефону, а телефон не работает. Она кивнула на бесполезный аппарат. Хорошо, Ваня. Предположим, врагов у отца Эллариона не было. Раз, как ты выражаешься, он святой и сеял вокруг себя добро. Но... Возможно, он кого-то побаивался в Смоленске или недолюбливал. Оккупантов, конечно. Их все боялись и ненавидели. А кроме них, настаивал старцев, ведь бывают же в жизни лютые враги. Соседи, к примеру. Не поделили межу и давай друг другу козни строить. А есть неприятные люди, которых каждый норовит обойти стороной. Пьяницы, сплетники, завистники. Понимаешь, о ком я? — Понимаю, — призадумался Сермягин. Знаете, мне, когда из-за воспаленной раны совсем худо стало, соображать я, конечно, стал хуже, да и глядел вокруг будто сквозь дымку, но когда меня перетащили из сарая на тележку, я вроде немного взбодрился. Так вот, отец Илларион... Собирая торбу с пожитками, говорил тогда Якову о местном полицае. Сидевшие вокруг сыщики оживились. Старцев и вовсе заерзал на стуле. «Так, так, так. Фамилию полицая помнишь?» «Нет, даже не пытайся. Говорю же, соображал плохо. А слова отца Иллариона были примерно такие. «Самое сложное — пройти городом до окраины, потому как немцы набрали местных помощников». И один из них шибко лютый, не приведи Господи, попасться ему на глаза. Старцев намеревался задать еще несколько вопросов, но его отвлек телефонный звонок. «Слушаю, Старцев!» — схватил он трубку. «Да-да, хорошо слышу. Говори!» Васильков и Егоров с удивлением заметили, как Иван изменился в лице. «Живо проверить там все! Прочесать весь клинический городок! Мы сейчас же выезжаем!» Положив трубку на аппарат, майор пояснил. Плешивый приходил на прием в клинику Соколиной горы. Валентина его узнала. «Едем!» Сермягин по просьбе Старцева отправился с сыщиками в клинику и сидел в автомобиле, покуда Иван с Александром беседовали с Валентиной, а остальные проверяли обширную больничную территорию. Сюда же, в больницу Соколиной горы, прибыли и горшения с баранцом занятые проверкой оставшихся медицинских учреждений столицы. «Как же получилось, что он тебя узнал?» — мрачно рассуждал Васильков в кабинете Валентины. «На базаре он видел только меня. Неужели запомнил, как ты делала ему перевязку в травме?» «Есть люди с феноменальной зрительной памятью», — пожимала она плечами. «Такому достаточно однажды увидеть человека, и он узнает его через много лет». «Зачем же он начал тебя преследовать?» «Да все просто, друзья мои», — расхаживая взад-вперед, кипятился Старцев. Комиссар Урусов был прав. Вначале он попал на прием к Валентине, и это была чистейшая случайность. Позже он каким-то образом узнал, что расследованием убийства занимается наша группа, и начал следить за ее сотрудниками. «В прошлый выходной день он следил за тобой, Саша» на базаре и узнал в твоей супруге дежурного врача из травмы. Васильков не согласился. В твоих умозаключениях есть одна нестыковка. Какая? Зачем он снова поперся в эту больницу на перевязку, если знал, что врач из травмы — супруга-следователь? Это же рискованно. Вдруг она его узнает? А, не скажи. В этом у него был свой резон. Тут вся округа знает, что в больнице на Соколиной горе вместо полноценного травматологического отделения работает небольшой пост с дежурным медперсоналом. «Валя, подтверди», — обернулся Иван к женщине. «Да, к сожалению, это так», — кивнула она. «Вот. А что такое дежурный медперсонал? Сегодня один, завтра другой, послезавтра третий. Шансов снова попасть на прием к Валентине — мизер». Прибавь сюда внезапное появление Кима. Костя понятия не имел, что Плешивый поблизости. Просто заметил супругу старшего товарища и шел с ней поздороваться. А Плешивый, по всей вероятности, и его знал в лицо. Увидел и сразу смылся. Старцев разложил по полочкам версию Урусова настолько понятно, что возразить ему было нечего. Похлопав по карманам и обернувшись по сторонам, Иван... Вспомнил, что во врачебном кабинете не курит, и предложил. — Давай спустимся к нашим, поглядим, как у них дела, а заодно покурим. Курить охота, аж скулы сводит. Мы скоро, — кивнул супруги Васильков и направился к выходу. — Уж поверь мне, Саша, нам противостоит непростой уголовник. Он знает о нас гораздо больше, чем мы предполагаем. «Пока затрудняюсь сказать, откуда у него такие подробные сведения, но, будь уверен, любого из нашей группы при встрече он обязательно узнает. И убийство в человеке его произошло непростое. Ну, тромчую непростое!» Негромко говорил Старцев, равномерно постукивая тростью по ступенькам инфекционного отделения. «Не стал я развивать эту тему при Валентине», Но уж кого-кого, а уголовников я знаю как облупленных. Плешивый явно умнее заурядного уголовника, следовательно, в тысячу раз опаснее. Знаешь, после сегодняшних событий в больнице мне становится не по себе от мысли, что Валентина сидит одна в кабинете. Бегая здесь по делам из корпуса в корпус, признался Васильков. Похоже, не зря Урусов предложил помощь и охрану. Я тоже подумал об этом. Плешивый далеко не дурак и в третий раз сюда не заявится. Но ты не переживай. Валю мы подстрахуем. Завтра же одного сотрудника из отдела охраны посадим в коридоре рядом с ее кабинетом. Второго оставим в травме. Дадим обоим подробное описание Плешивого и пусть глядят в оба. Александр сразу повеселел. Было бы неплохо. Сотрудники оперативно-следственной группы обыскали к этому времени всю территорию больницы, облазили заросли сиреней, прошлись по корпусам отделений и стационаров, проверили замки на дверях в подсобных помещениях и даже осмотрели стройку на границе со вторым кирпичным переулком. Плешивый как сквозь землю провалился. «Другого результата я и не предполагал», — почесал затылок старцев. Вздохнув, он огляделся вокруг. Рабочий день заканчивался. На западе редкие высокие облака окрасились в бронзу. «Давайте, граждане, поступим так», — сказал Иван, приняв решение. Васильков остается здесь при супруге и сопровождает ее домой. При необходимости, Саня, звони дежурному и вызывай служебную машину. «Олесь Бойко!» Едет в управление и разбирается с охраной. Надо подобрать в больницу двух сотрудников на несколько ближайших дней. Молодежь направляется в Мытищинский табор и встречается с Шандером. «Зачем — Зачем? — спросил Ефим Баронец. Как зачем? Вдруг у него появились новости. Ну, что лику какую нашел? — Понял, Иван Харитонович. — А я очнулся, готовый запротестовать Егоров. — У тебя, Вася, будет очень ответственное поручение. «Ответственное — Ответственное? — переспросил тот. — Слушаю. — Сейчас вернешься в управление и пойдешь прямиком к Урусову. Скажешь, нужна его помощь. Необходимо к завтрашнему утру собрать весь имеющийся материал о жителях Смоленска, служивших в годы войны у немцев. — О полицаях, что ли? — Верно, Василий о сотрудниках вспомогательной полиции, работавших на немецкую военную администрацию. Желательно получить не копии или выписки, а целиком личные дела этих сволочей с фотографиями, характеристиками и со всем прочим. Под мою личную ответственность. — Понял, Иван, сделаю. — Отлично. — Ну, а я отвезу своего тезку в заветы речи, реча. Парень старался, помогал нам. Надо и его уважить. Заодно выясню конец той давней истории. Встречаемся в отделе в 21.00. Спустя час Александр вел Валентину под руку по уютным московским улочкам. После окончания рабочего дня они решили прогуляться пешком, проветриться, подышать воздухом, привести в порядок мысли. Из-за плотного рабочего графика вместе они проводили время только вечерами. В редкие свободные часы супруги выбирались в театр, в кино, ходили в гости к знакомым или просто гуляли по набережной Москвы-реки. Пока Александр трудился на оборонном заводе, со свободным временем было проще. Если он отрабатывал в первую смену, то обязательно проезжал к главным воротам больницы. Встретив там Валентину, тогда еще не супругу, провожал ее до дома. Порой эти проводы затягивались до полуночи. Став следователем московского уголовного розыска, Саша позабыл не только, что такое нормированный рабочий день, но и что такое покой. Ему могли позвонить среди ночи или в выходной и срочно вызвать на службу. Впрочем, он не жалел о выборе, и всякий раз, когда жена сетовала на его нервную службу, говорил, «Лучше уж такая, чем однообразная пытка у станка», с неизменным пивным ларьком после смены. И Валя, конечно же, соглашалась. «Скорее бы выходной день», — негромко сказала молодая женщина и прижалась к плечу мужа. «Так хочется выспаться и никуда не ходить». Она здорово уставала на работе. Он это понимал. С 1940 года в СССР ввели семидневную рабочую неделю с восьмичасовым рабочим днем и одним плавающим выходным. Праздничных дней в году стало на один больше. К пяти старым праздникам добавился День Сталинской Конституции, 5 декабря. Укороченные предпраздничные дни, сопровождавшие рабочую семидневку до 1929 года, больше никто не вспоминал. «Саша, ты хотел бы забыть о своей работе хотя бы на сутки?» спросила Валя. «Нельзя, милая». Вздохнул он в ответ и быстро оглянулся по сторонам. Если милиция и уголовные розыск идут на отдых, этим мгновенно воспользуются разные мерзавцы. К примеру, такие, как Плешивый с порезанной ладонью. Он вообще придерживался другого мнения, но возражать и развивать тему не стал. Для оперативно-следственной группы Старцева каждый час расследования был дороже золота поэтому ни о каком затяжном отдыхе никто из сотрудников не помышлял. Главной задачей оставалось одно — раскрыть преступление до истечения обозначенного наркомом срока. Поэтому даже сегодня, проводив супругу домой и поужинов, он обязательно вернется к девяти вечера в отдел управления. «Да, ты прав», — прошептала Валентина. «Не обращай внимания на мое бурчание». Это я так. Минутная слабость. Сегодня они решили попасть домой не самым коротким путем, а немного прошлись по сокольническому валу. Жара к вечеру спала, от огромного парка тянула прохладой и свежим воздухом. Молодая женщина после нервной встряски и череды переживаний постепенно успокоилась. Опираясь на сильную руку мужа, она неспешно вышагивала по асфальту, улыбалась и думала о ребенке, родить которого готовилась в начале будущего года. Александр тоже с виду оставался спокойным. На самом же деле, на всем протяжении прогулки он ни на минуту не расслаблялся и контролировал обстановку вокруг, постоянно озирался по сторонам, через каждые полсотни метров незаметно оглядывался назад. Готовый к бою пистолет, торчал за поясом и был прикрыт полой расстегнутого пиджака. Чтобы выхватить его свободной рукой и выстрелить, требовалась секунда. На фронте Васильков научился одинаково хорошо стрелять с обеих рук. Но Вале он подставил левый локоть и вел ее ближе к проезжей части, которая отлично просматривалась во все стороны. Сам же прикрывал супругу справа от лесистого и поросшего кустарником парка. Он опасался того, что открывший охоту тип при желании мог подкараулить и неожиданно выскочить из находившихся поблизости зарослей. Сокольнический вал вместе с парком остались позади. Парочка пересекла сеть железнодорожных путей и вскоре оказалась в оживленном районе южнее Марьиной рощи. Москва понемногу хорошела. Четыре долгих года все средства уходили на обеспечение армии. Теперь же, когда над страной снова синело мирное небо, то тут, то там появлялись новые стройки, пострадавшие от бомбардировок здания ремонтировались, улицы с тротуарами приводились в порядок. Повсюду обустраивались клумбы, открывались магазины, газетные киоски, ларьки с мороженым и газированной водой. Пара медленно дошла до дома с огромным плакатом, висящим на его торцевой стене. На плакате вернувшийся с фронта солдат поднял к синему небу своего сынишку. Рядом с букетом цветов улыбалась жена солдата. Позади счастливой семьи мерцали всполохи праздничного салюта, а внизу крупными красными буквами было написано «С победой». — Мороженое! — остановившись, простонала Валя. Впереди под зонтом белел большой деревянный ящик на колесиках, за которым стояла худая продавщица в таком же белом халате. Валентина всегда любила сладкое, а мороженое просто обожала. — Аппетит перед ужином не испортишь? — засмеялся Александр. — Нет. — Тогда пошли скорее, а то вдруг закончится. «Что же, видать, хитра оказалась вражина!» «Ты это про кого?» — очнулся от раздумий старцев. Долгое время он глядел в окно на проплывающие поля, перелески и почерневшие утлые домишки небольших деревень. На самом деле пейзажи его не интересовали. Мысли были заняты просчетом дальнейших следственных действий. «Я про ту тунель, которая напала на отца Элариона. — уточнил Сермягин. — Хитра, спрашиваю, оказалось, сволочь, коль поймать никак не можете. Сидевший рядом с водителем старцев вздохнул и потянул из кармана пачку папирос. — Хитра, Иван Лукич, бродит, сука, где-то поблизости. То в одном месте всплывет, то в другом голову высунет. А мы никак не можем угадать и упредить, чтобы ухватить его за горло закуривайте старцев втряхнул пачкой из оторванного угла показались бумажные мундштуки солдат и водитель взяли по папиросе закурили часы сгорают как спички дни тлеют как папиросы выдохнул старцев а мы все топчемся на одном месте автомобиль резво бежал по недавно отремонтированной дороге соединявший мытищи с Правдинским. Дым в кабине моментально вытягивался потоком воздуха в открытые окна. Вечерняя духота была особенно невыносима. Врывавшийся в кабину ветер казался раскаленным. Не верилось, что к ночи он станет прохладным и позволит отдохнуть от надоевшей жары. «Да, непростая у вас работенка», — протянул Цермягин. «Вот взять, допустим, меня». «Заступил с утра на дежурство и хожу себе, охраняя уверенный объект. Триста пятнадцать шагов в длину и 240 в ширину. Все. Нет больше моей ответственности за этими пределами. А у вас воно как все серьезно». Похоже, слегка сохмелевший Сермягин был не прочь пофилософствовать, однако у Старцева имелись другие планы. «Ты вот что, Ваня!» Обернулся он к нему. — Нам минут двадцать осталось до заветов Ильича. Будь добр, расскажи до конца свою историю. Уж больно она меня заинтриговала. Ты же как-то сумел выбраться из оккупированного Смоленска? — Сумел, — кивнул инвалид. — Так как же? Что за чудо помогло? Ведь через линию фронта пришлось перебираться, а это ох, как непросто! Я в разведке два года отпахал. Знаю. Это верно. До наших добраться оказалось непросто. Только никаких чудес там не было. Спасли меня трое. Отец Илларион, цыган Яшка Чернов, да блаженный Акимушка. Что за блаженный Акимушка? Ты раньше про него не рассказывал. Послушникам он служил при храме. Отец Илларион его из нищеты вытащил, обучил. «Ясно. Так как же вы из Смоленска выбирались?» «А дело, значит, происходило так».